Странные кампании Главные сражения войны состоялись в 1770-м. Но после него прошли три боевые кампании и один год тревожного перемирия. За исключением последнего, 1774-го года, то были странные кампании. Войска топтались возле Дуная, масштабных сражений избегали. После Кагула было логичным прощупывать торг по дипломатическим линиям. Всё шло к тому, что они согласятся на мир выгодный для России. Но первые переговоры начнутся позже, и 1772 год станет временем перемирия. Переговоры о заключении мира на Фокшанском и Бухарестском конгрессах зашли в тупик. В кампании 71 года Ромянцев должен был удерживать Дунайский рубеж. Вторую армию после Панина возглавил генерал Василий Долгоруков. Ему рекомендовалось активно действовать против крымчаков. После сражений 70-го года Крымское ханство оказалось отрезанным от Османской империи, и 35.000-ная армия должна была беспрепятственно войти на полуостров. В июне войска Долгорукова овладели Перекопскими укреплениями, после чего заняли Крым. В 1772 году Россия заключила с ханом Селим-Гиреем договор, по которому Крымское ханство становилось независимым от Турции и переходило под российское покровительство. А сам Романс пременился, как будто истратил выжиг себя в сражениях прошедшего года. то ли фельдмаршальский жезл давил на него, то ли прославленный полководец боялся омрачить блистательную репутацию. А скорее, за зрелостью на него неожиданно свалилась старость. Румянцев Лих сидел в седле, выглядел богатырём, но выносливость утратил. В следующих кампаниях осторожностью он напоминал Галицина, стремился утвердить победы Российской империи дипломатическим путём не предпринимал масштабных наступательных операций, берёг армию. Ссылался на потери, на злокозненную эпидемию и тщетно требовал от Петербурга пополнений. В то же время он испытывал себя в роли мудрого главнокомандующего, посылающего на разные направления небольшие корпусы, предводимые честолюбивыми генералами. Год 1771-й прошел в сражениях вокруг Журжи. Крепость не раз переходила из рук в руки. Генерал Эссен не оправдал румянцевского доверия. В сражении под Журжи он потерял больше двух тысяч, позволив туркам ощутить вкус победы. Екатерина утешала Румянцева. «Бог много милует нас, но иногда и наказует, дабы мы не возгордились». Но как мы в счастье не были горны, то надея еще неудачу снесём с бодрым духом. Все же не счастье, я надежен, что вы не оставите поправить, где случай будет. Несколько удачных поисков на правую сторону Дуная провели генералы Вейсман и Озерёв. Были взяты крепости Тульча и Сакчи. Но главной задачей Румянцевского было держать растянутый фронт с небольшой армией. Генеральные сражения были бы выгоднее России, а в войне позиционной численное преимущество турок сказывалось подчас роковым образом. Боевые действия возобновились в 1773 году. Румянцев наконец-то получил подкрепление, хотя по его мнению недостаточное Из 50-тысячной армии должен был в сражениях принудить турок к выгодному для России миру. А в Петербурге рождались фантастический прожект. Например, Алексей Орлов предлагал ударить в сердце Османской империи штурмом взять Константинополь. Освобождение Царьграда – давняя мечта российских политиков, а в Екатерининские времена греческий проект волновал умы с особой остротой. Но Румянцев только усмехался. «У него под рукой 50 тысяч. С натяжкой можно набрать еще такую же армию. Для цареградской же операции необходимо вдвое больше. Воображать, что можно решить вопрос одной средиземноморской эскадрой Орлова, это уж совсем наивный авантюризм. И флот к такому походу не готов». Пришлось Орлову свой план откладывать в долгий ящик. А Румянцев продолжил войну в реалистическом духе. Из Польши на Дунай прибыл генерал-поручик Александр Суворов, завоевавший славу в войне с конфедератами. Кто бросит камень в Николая Полевого, писателя, журналиста, неутомимого популяризатора истории Отечества? Грустно, что его главные исторические труды всерьёз не переизданы в наше время. Писал он доходчиво, страстно, бойко. В те годы, как и нынче, собственно, нужно было втолковывать публике, что русская история не пыль под ногами, что могущество империи создавали великие герои. Этой миссии полевой послужил достойно, но Румянцевм от чего-то решил пожертвовать. О причинах такой антипатии Можно только строить предположения. Логические объяснения тут ни при чём. Страстно влюблённый в Суворова, он превратил Румянцова в зловонный гений, который только и делал, что ставил палки в колёса великому воину Земли Русской. Для композиции ему был необходим антипод истинно доблестному полковцу, и он приписал Румянцеву все пороки. Русский Нестор У него оказывается завистливым, трусоватым и ленивым. Неужели Полевой не исследовал хотя бы мнение о Румянцевс самого Суворова? Книги Полевого расходились приличными тиражами, по ним судили о прежних героических временах. Военные бросились опровергать Полевого, но ничего не могли поделать с популярностью его творений. Лёгкое перо преодолевало все препоны. Правда, Полевому все-таки не удалось надолго превратить Румянцева в историческое пугало. В новых изданиях он даже несколько смягчил карикатурный образ когульского героя. Разумеется, отношения двух полководцев не могли быть безоблачными. Румянцев постарше Суворова, но незначительно, всего лишь на пять лет. Однако чинами Петр Александрович долгое время заметно превосходил Александра Васильевича А потом относился к нему покровительственно, несколько свысока. Суворов дорожил расположением Румянцева, но затаивал и обиды. И всё-таки для Александра Васильевича Румянцев был прежде всего старшим, мудрым наставником. И он безусловно преклонялся перед Кольбергской победой и Кагулом. Любивший аналогии с гомеровским эпосом, Суворов с удовольствием называл Петраль Санча не старом российским. Красавец Румянцев к 50 годам выглядел сыновито, а Суворов долго сохранял моложавость. Румянцев рано остепенился, держался торжественно без суетливости. Подвижный Суворов казался моложе своих лет и куда моложе румянцев. Крепость Туртукай, нынешний болгарский город Туртукан, прикрывала переправу через Дунай. В мае, отвлекая турок от переправы главных сил в районе Селестри, Суворов совершил поиск на Туртукай. Отряд из 700 человек стремительно атаковал крепость, перебил 4000-ный гарнизон и разрушил турецкие укрепления. При молниеносной атаке Суворов применил румянцевскую находку времён Кольбергской операции сочетание рассыпного строя егерей с колоннами. Суворов торжествовал презрительно забывая о полученной контузии. Через месяц он вторично занимает Туртугайские укрепления, вновь разбивает турок в неравном бою. Румянцев представил Суворова Георгию второй степени. Одновременно с Суворовом через Дунай переправился и генерал Вейсман. С небольшим отрядом у Карасо он разбивает 12-тысячный турецкий корпус. После этого Румянцев с 20-тысячной армией не спеша форсирует Дунай и осаждает Селесрию, крепость, в которой пребывала 30-тысячная армия. Румянцевское предложение капитулировать турки отвергли, и неспроста. Пробная попытка штурма не удалась. На выручку Селесрии из Базарджика шла свежая армия Нуман-Паши, грозившая ударить Румянцеву в спин. Вейсман спешно выступил против Нуман-Паши, 5000 против 30. Возле Кайнерджи русские атаковали войска Нуманпаши. Генерал сам повёл дрогнувшей войсковую атаку и получил пулю в сердце. "Не говорите людям", проговорил он умирая. И русские довели битву до победного исхода. Нуманпаша с большими потерями отступил. Армия Румянцова была спасена. Пётр Александрович принял решение прервать осаду Селестрии. Поводом был недостаток фуража и продовольствия, но истинной причиной гибель Вейсмена. Романс осознавал, что отступление на левую сторону Дуная Петербург воспримет нервно. Императрица давно требовала от него перенести боевые действия за Дунай. Но ощущение опасности, желание сберечь армию перевешивало, пришлось отступать. Тщательно подготовленная операция наступления на Селестрию и Шумлу сорвалась. Екатерина не скрывала разочарования. Румянцев объяснял неудачу скупостью Петербурга. Для наступательной войны нужно больше средств, больше солдат. После Кагула прошло почти три года, и императрица все чаще упрекала фельдмаршала. А на его жалобы отвечала просто – Если вы сумели разбить армию великого визиря с 17 тысячами, почему бы не повторить успех? Быть может, в 1770 году Румянцеву удалось бы и занять Селистрию, и разбить визиря в Шомле. Но в 73-м выполнить эту задачу не представлялось возможным. И Румянцев стал осторожнее, и турки. Как будто фельдмаршал берёг собственную славу. Война продолжалась мучительно, а Румянцев чувствовал себя недооцененным, обижался, что на его просьбы Петербург отвечает отказами или полумерами. В октябре Румянцев предпринял вторичную осаду Селестрии, на этот раз он отрядил для этой цели корпус Потемкин. Одновременно отряды Долгорукова и Унгерна направились к Шумле и Варне, но и эта попытка наступления захлебнулась, Снова пришлось отступать на левый берег Дуна. Последним русским плацдармом на правом берегу оставалась Гирсово, крепость, в которой обосновался Суворов. В начале сентября ему удалось отбить атаку десятитысячного турецкого отряда. Турки с потерями отступили, и Гирсово осталось русским. Год 1774-й, Начинался для России тревожным. В столицах всё чаще с ужасом повторяли имя Пугачёва. От Румянцева ждали побед. Он намеревался принудить турок к капитуляции на болгарской земле и наконец-то выторговал у Петербурга большую самостоятельность в командовании действующей армией и какое никакое пополнение. Полковцев не стесняли инструкциями. Это вошедший в великую силу Григорий Потемкин отдал Румянцеву должок за недавнюю протекцию. Румянцев рассчитывал, что в 74-м, пропустив несколько чувствительных ударов, турки станут сговорчивее. Ведь султан Мустафа III умер, а его набожный и нелюдимый преемник Абдул-Хамид впал в зависимость от великого визиря Мухсина-Заде. И значит, визирю следовало закреплять свою власть в Константинополе, а не кочевать по фронтам. Расчёт оправдается, хотя и не сразу. В той летней кампании генералам Суворову и Каменскому предстояло тесно взаимодействовать, совместно противостоять крупным силам турок. Поклонник прусской системы, да ещё и горячий необузданный Каменский, был мне лучшим соратником для Суворова. Александр Васильевич стремился подкрепить новое воинское звание очередной победой, ведь его недавно произвели в генерал-поручике. В конце мая войска Суворова выступили в поход совместно с армией истраптива генерало-поручика Каменского. Граф Михаил Федотович Каменский, 1738-1809, был личностью примечательной. Суворов уважал его за знание тактики, за солдатскую храбрость. Многие современники отмечали бесстрашие Каменского. Особенно ценил его Павел I к возмущению многих произведшей Каменского в графы и возвысьвши над генералами. В жизни графа Каменского было немало взлётов и падений. Несмотря на несносный нрав, порой ему сопутствовало везение, и он попадал в фавор. узнав, между прочим, и милость графа Задунайского. Каменский в конечном итоге испортит соотношение с Румянцевым и с Потемкиным и позже с императором Александром Павловичем. Два генерал-поручика, горячие головы, съехались на военный совет, на котором было решено начинать совместное наступление на Базаджик и Козлуджам. Каменский начал марш на Базарджик, Суворов должен был прикрывать его наступление со стороны Селестри. Но Суворов под предлогом ожидания полков задержал наступление на 2 дня и изменил маршрут. Каменский не преминул пожаловаться Румянцеву на неподчинение Суворова, который неизвестно где находится. Румянцев занял двусмысленную позицию. Можно подозревать, что он рассчитывал на эффективность самостоятельных действий Сорово и потому не подчинил его напрямую Коменскому. В свою очередь, Коменскому Румянцев рекомендовал брать инициативу и руководство в свои руки, не обращаясь к посредству командования главной армии. Ордер Коменскому русский министр составил с дипломатическим красноречием. Я удивляюсь, что ваше превосходительство, имея мой ордер от 30 мая, в конце коева власть ваша ознаменована из рождением, чтобы вы предписывали исполнять господину генерал-порутчику Суворову до да и прежде того в ордере моём от 21 мая, сложил я на благоучреждение старшего предводителя по предстоящим случаям и по надобности разделить свои части из обоих корпусов, уменьшая или прибавляя от одного к другому. Как действия и самоположения, для которой часть этого вас требует, вопрошаете ещё меня о подчинении вам ряждённого генерала с его частью. Можно ли вам при таких предписаниях, иззнав обряд военной службы, считать его более независимым от себя? Но к вещам удостоверению я вам сообщаю тут копию моего ордера, посланного ему по поводу вашего рапорта от 31 мая. и ожидаю, что вы за сим свое право взять над младшим не упустите, и от всего обратимся наипаче к делу». Господин Суворов рапортовал, что он намерен напасть в Карачи, настоящего там по показанию пленных с войском Осман-Пашу. Если бы съезд собылось, послужило бы, конечно, такое дело к умножению вящему наших успехов и на облегчение достижения оных. Но когда ваше превосходительство в Соединенных Силах пойдете к Шумле, то часть некоторой войск из резервного корпуса для наблюдения силестрие не без нудно оставить, которые бы сообщалось и своё подкрепление иметь, могла двух полков пехоты и одного кавалерийского, который, если и сей день предписал генерал-порутчику князю Орепнину переправить за Дунай и расположить на сопротивном берегу при Гробале, о чём он, я считаю, и сам вас уведомит. А между тем к достижению желаемых успехов и все полки назначные к операции переправятся у Гробаль. Суворова же романс написал Сурови. Рекомендую вам, вследствие того, по повелениям и учреждениям господина генерал-поручика Каменского, точно поступать тем образом, как должно сулит генерал один другому подчинённый. Я ожидал быть уведомлён в всём рапорте вашем, датированном от 30 числа из Рисовацы, А переменив вторичный вашего предположения, по которому вы расположили свой марш, и что вы, а не приятели, открыть уже могли, как при подобных отправлениях осём Яко главным пункте, то изъясляясь на прежние известие, ежели сверх иных ничего не прибавилось бы, или же какие вновь об онам имеете, должно всегда уведомлять. К совершенству Каменского всё же было чётко определено. При соединении 8 июля У деревни Юшанлы дивизия Каменского состояла из двух гренадерских и одного егерского батальона, пяти пехотных полков, двух конных, одного гусарского и шести казачьих. Резервный корпус Суворова состоял из двух егерских батальонов, четырех пехотных полков, одного гусарского, одного пикинерного, одного казачьего полка и двух тысяч запорожских казаков. Корпус Суворова изначально численно превосходил дивизию Каменского. 14 тысяч и 14 орудий против 10 тысяч 850 при 23 орудиях. К тому же значительная часть дивизии Каменского не приняла участия в бою, отстав при переходах. Итак, в Юшанлах войскам был дан отдых, А лёгкие кавалеристы из корпуса Суворова под командованием секунд-майоров Фёдора Козляенова и Василия Арцыбашева совершили разведку боя. Они столкнулись с турецким отрядом, завязался бой о котором тут же было доложено Суворову. Генерал-поручик немедленно послал подкрепление к кавалерии с приказом биться до подхода пехоты. Превосходящие силы турок потеснили русскую кавалерию. Наступление конницы затрудняло марш пехотных батальонов. Судьба сражения висела на волоске, следовало немедленно перехватывать у турок инициативу. Суворов знал, сколь важна в бою скорость, набрав которую войско становится непобедимым. Умение действовать быстро проявилось в тот день, 12 июня 1774 года, сполна. Сражение началось в полдень. Скоре к месту сражения подоспели три батальона: два егерских и гренадерский. Суворов с марша построил их в боевом порядке: в центре гренадеры подполковника Трейдона, на левом фланге егеря подполковника Рёка, на правом егеря подполковника Ферзена. Кавалерию Суворов отодвинул под прикрытие батальонов. турки попытались атаковать отступающую утомлённую боем кавалерию, но своевременный и точный огонь егерей Рёка остановил их. Русские пехотинцы отбили ещё две атаки и обратили турок в бегство. Тогда в атаку полетела кавалерия. Она преследовала и рубила отступавшего противника. В наступление пошла и пехота в четырёх каре. В первом суздальский и севский полки под командованием бригадира Мочабелова Во втором батальон Трейдена, в третьем и четвёртом егеря Ферзена и Рёка. Батальон Рёка шёл во второй линии. Войска приблизились к турецкому лагерю, укреплённому на высоте у Казлужей. Турки открыли пушечный и ружейный огонь. Русская полковая артиллерия ответила незамедлительно. Изучив расположение турецких войск, Суворов совершил неожиданный манёвр. Батальон рока из второго ряда был перемещён в первый, укрепив позицию между каре Трейдена и Ферзина. Турецкие атаки были отбиты шквальным трёхчасовым огнём. Когда же противник приведён был в рассыпку, русские батальоны при поддержке огня начали организованную атаку. Новый бой окончательно обратил турок в бегство. В штыковой атаке равных русским не было. Преследовать турок была отправлена кавалерия, превосходно выученная Сувором. Но аншпиль выдался непростой. Он не был похож на недавнюю победную рубку под Герсевом. Суворов писал: Уже турки всюду бежали, но ещё дело кончено не было. За их лагерем усмотрел я высоту, которую одержать надлежало. Пошёл я сквозь он с подполковником Любимовым и его эскадронами.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 Восьмичасовое сражение продолжалось до 20 часов. Турки сражались не слишком упорно, избегали рукопашных столкновений, и потому убитых оказалось сравнительно немного. В контратаках турки старались взять своё числом, безуспешно. Зато Суворов собрал богатые трофеи: знамёна, орудия, турецкие лагеря. Отмечалось, что среди трофеев были 23 новые медные хорошие пушки. Такие отливались для турецкой армии усилиями французского барона Франсуа де Тотто. Нет сомнений, что победы добились именно войска Суворова, ведомые своим генералом. Приказы Суворова, его вера в испытанных офицеров, наконец, суворовская тактика прицельного огня – вот причины славной победы при Казалджах. Вся инициатива принадлежала Суворову, и первоначальная разведка Козляенова и Арцебашева. И брошены им на помощь войска, в составе которых сам Суворов возглавил сраженье. О каком же равном участии войск Каменского и Суворова можно говорить, если в восьмичасовом бою Каменский попросту не принял участия. Войска, измождённые после быстрых переходов и сражения, получили отдых. Андрацт пришлось в июньскую жару в южном краю обессилил и Суворов после боя при Храмовом. Надо сказать, что в реляциях Румянцев преуменьшил заслуги Суворова, и достойной желанной награды за Козлуджи победитель турок не получил. Зато много лет спустя городок Козлуджи переименовали в Суворов. Победа при Козлуджах оказалась решающей в кампании 1774 года, и Румянцев воспользовался ею. Войска Каменского направились к Шумле, лишая манёвренности главные турецкие силы. Одновременно корпус Салтыкова осадил Рушук, а Румянцев снова подошёл к Силестрие. В турецкий тыл был заброшен отряд генерала Заборовского.